И все это рядом, под боком. В безрадостной жизни мадам Коллинз забрезжила обещание больших денег и затем веселой обеспеченной жизни, особенно когда она убедилась, что мистер Маббл совершенно неопытен с женщинами, а состояние его целенькое, нерастраченное. Для Энни Маббл мадам Коллинз была подарком судьбы. Она предложила ей свою дружбу, и несчастная заброшенная женщина с радостью ее приняла. Мадам Коллинз пригласила ее в гости, в свой дом на соседней улице, представила ей своего мужа, чем лишний раз доказала, что она солидная, с безупречной репутацией женщина. Энни Маббл, разумеется, не заметила, насколько сер и незначителен мистер Коллинз. Он действительно был человеком скучным и в чем-то трагичным. Природа, дав ему замечательный музыкальный слух, лишила его даже малейших способностей к творчеству. Всю жизнь, за исключением бурного года, проведенного во Франции, и завершившегося женитьбы на Маргарет, он зарабатывал на жизнь настройкой роялей. Настройщик он был великолепный, и фирма, на которой он работал, ценила его высоко. В этом и крылась его трагедия. Ибо настройщику-виртуозу самому играть на фортепиано противопоказано. Если он все-таки занимается этим, мастерство его падает. Его слух теряет ту изощренную точность, которая необходима для безупречной настройки. Коллинз, который был страстным поклонником музыки, все свое время проводил на фабрике роялей, занимаясь настройкой, вечной настройкой инструментов. Неудивительно, что мадам Коллинз находила свою жизнь безрадостной. Мистер Коллинз к появлению Маблов отнесся с таким же равнодушием, как и ко всему прочему, что не имело отношения к музыке. Раз или два он через силу, но очень вежливо вел светский разговор с мистером Маблом, который нанес Коллинзам визит вместе с Энди. Но он даже их имен не запомнил. За годы супружеской жизни он привык не проявлять интереса к тому, чем занимается его жена. Маргарет с ее рыжевато-каштановыми волосами, карими глазами, страстностью и крестьянской привычкой управлять мужем, едва ли была для него идеальной женой, и оба давно уже это поняли. Маргарет ловко и умело играла со своей новой жертвой. Правда, какой-либо сверхъестественной ловкости тут и не требовалось. Мистер Мабл просто сгорал от желания стать ее жертвой Конечно, что с условием, что об этом никто не узнает. Теплые карие глаза посылали ему такие взгляды, в которых он мог прочитать что угодно. По странной случайности, мадам Коллинс сходила по магазинам как раз в то время, когда мистер Мабл шел домой с автобусной остановки. Иногда выдавалась с трепетом ожидаемая возможность проводить ее после затянувшегося вечернего визита к Маблам домой. А в благотворной тьме женщина шла рядом, так близко, Что Мабл ощущал тепло ее тела. Маргарет давно решила, что позволит Маблу завоевать себя, но торопить события не собиралась. Ей хотелось интриги, хотелось волнующих приключений, но также сильно хотелось денег, денег, которые она, не делясь с мужем, положит в банк на свое имя. Крестьянская жадность была у нее в крови. Она мечтала о большом капитале, с которым можно будет бросить мужа и жить в свое удовольствие где-нибудь в Руане или даже в Париже. Поскольку известно ей было не все, в ее расчеты едва не вкралась ошибка. Она решила, что после нескольких приятных обедов в городе, приуроченных к ее походам за тканями, созрели условия для интимного ужина на двоих. Она заранее продумала все — отдельный кабинет, ненавязчивый официант, много хорошего вина, а лучше всего бургундское. А когда мистер мабл должным образом разогреется и скованность между ними исчезнет, наступит время поведать ему грустную историю о нежданных денежных потерях, о долгах, которые вот-вот задавят ее. Возможно, мистер мабл не поверит ей, не беда, а важно, чтобы он предложил ей солидный заем».